"Эй, Ральф", удивлённо произнёс Дэвид Порт. "Я окликаю тебя уже третий раз". Он да вот витая в облаках, обогнув книжный центр, Альф подошёл к дверному косяку. Уинстон Смит с королевским безразличием возлежал на прежнем месте и взял две газеты, которые покупал ежедневно: Boston Globe и USA Today. Дэриньюз ему доставляли прямо на дом. Ральф, с удовольствием читая все три издания, не мог сказать, какому из них отдает предпочтение. Яне, он внезапно замолчал, потому что перед его внутренним взором вдруг предстало лицо Эда Дипно. Да, эту ужасную песенку он услышал из уст Эда возле аэропорта еще прошлым летом. Неудивительно, что потребовалось время, чтобы освежить свою память. И Эд Дипно не из тех, кто просто так. распевал бы подобные концоны. Ральф окликнул его Дэивенпорт. Ты снова отключился, не договорив. Ральф моргнул. Не вини я, плохо спал, именно это я и хотел сказать. Недосыпание. Правда, есть проблема посерьёзнее. Думаю, тебе стоит выпивать на ночь стакан тёплого молока с мёдом и полчаса слушать успокаивающую музыку. Так в это лето Ральф В очередной раз обнаружил, что каждому в Америке известно своё доморощенное средство от бессонницы. Это такая сонная магия, передаваемая из поколения в поколение, наподобие семейной Библии. Очень хороши Бах и Бетховен, да и у Уильяма Кармана не так уж плохо, но самое главное, Дэвенпорт поднял вверх палец, подчёркивая значимость изрекаемого не вставать с кресла в течение получаса ни в коем случае не отвечать на телефонные звонки не возиться с собакой не заводить будильник не принимать решение идти чистить зубы ничего а затем когда ты лежишь в постель бац вырублен как свет а что если сидя в своём любимом кресле вдруг ощутишь позыв природы спросил Ральф. Такое случается внезапно, особенно в моём возрасте. Пачкой в штаны, быстро ответил Дэйвенпорт и рассмеялся. Ральф улыбнулся, но скорее от нежелания показаться невежливым. Бессонница лишила его остатков чувства юмора. Прямо в штаны, хихикнул Гамильтон, похлопывая по книжному стенду и покачал головой. Взгляд Ральфа упал на кота. У Инстан Смит смотрел на него, и Ральфу показалось, что спокойные жёлтые глаза животного говорят: всё правильно. Он глупец, но он мой глупец. Неплохо, а? Гамильтон, Дэйвенпорт, Мастеры Старослов. Пачкой прямо он снова зашелся смехом. И качал головой всё время, пока засовывал в карман короткого красного передника два доллара, протянутые ему Ральфом, и довал сдачу. Всё правильно. Конечно, спасибо, Хаб. Ладно, серьёзно. Попробуй музыку. Это действительно помогает. Расслабляет мозги или что-то в этом роде. Обязательно попробуй. Что бы там ни было, он на самом деле сделает это. Как уже опробовал рецепт миссис Раппорт насчёт горячей воды с лимоном и последовал совету Шона Макклюр, как прочищать мозг посредством замедления дыхания и концентрации мысли на слове прохлада. Когда имеешь дело с медленным, но верным исчезающим сном, хватаешься за любое средство. Собравшись было уходить, Ральф снова повернулся к Гэмильтону. А что это за плакат в соседней витрине? У Дэна Далтона? Знаешь, я по возможности стараюсь не заглядывать туда. От одного вида Дэна среди всего этого трепья у меня портится аппетит. Разве у него в витрине появилось что-то новенькое? Я думаю, что плакат новый, он еще не пожелтел, как все прочие объявления, к тому же и мухами еще не засижен. Выполнено в стиле объявления о розыске, только вот... На фотографии изображена Сьюзен Дэй. Сьюзен Дэй на... Вот сукин сын!» Дэйвенпорт бросил мрачный взгляд на соседнюю витрину. «А кто она? Президент Национальной женской лиги или что-то в этом роде?» «Экс-президент, к тому же соучредитель организации «Сестры по оружию», автор книг «Тень моей матери» и «Долина лилий». «Последний» Сьюзен Дэй рассматривает проблемы женщин, подвергающихся систематическому избиению, и причины того, почему пострадавшие отказываются предъявлять иски избивающим их. За эту книгу она получила премию Пулитцера. Сейчас Юзен Дэй одна из трех-четырех политически наиболее влиятельных женщин Америки. К тому же она действительно отлично пишет. «Этот клоун знает, что у меня рядом с кассовым аппаратом лежит обращение, касающееся этой дамы». «Что за обращение?» «Мы собираем подписи, желающих пригласить ее в Дели для выступления», — пояснил Дейвенпорт. «Ты ведь знаешь, что участники движения «Друзья жизни» пытались зарывать помещение Центра помощи женщинам в прошлое Рождество». Ральф осторожным мысленным взором окинул ту черную пропасть, в которой он пребывал в конце 92-го года, и сказал. «Помнится, полиция схватила тогда какого-то парня». с канистры бензина на больничной автостоянке. Но я не знал, это был Чарли Пикеринг, он член нашего дела, одной из группировок движения друзья жизни, устраивающей пикеты и демонстрации в нашем округе, пояснил Дэйвенпорт. Организаторы сами и подставили его, поверил мне. Однако в этом году они уже не балуются бензином, а пытаются заставить городской совет изменить зональный устав. и сравнить центр помощи женщинам с землёй им такое вполне под силу ты же знаешь ральф что дерри вовсе не оплот либерализма знаю грустно улыбаясь согласился ральф и никогда и мне бы а центр помощи женщинам если не ошибаюсь это клиника где делают аборты дейвенпорт бросив на него нервный взгляд повёл головой в сторону магазина подержанной одежды «Так ее называют такие вот ослиные задницы, как он», — сказал Хэм. «Только вместо «клиника» они используют слово «фабрика» и полностью игнорируют другие из аспектов деятельности центра». В этот момент Ральфу показалось, что Дейвенпорт говорит совсем как «шоумен», рекламирующий дамский поезд «Дирчулок» во время воскресного показа очередной мыльной оперы. Они занимаются вопросами семейного права, защищают супругов и детей, подвергающихся жестокому обращению. К тому же ими организован приют в пригороде Ньюпорта для женщин, которых избивают мужья. У них имеется и кризисный центр для пострадавших от изнасилования, а также круглосуточная горячая телефонная линия для женщин, подвергшихся любому виду насилия. Короче, они занимаются всеми этими проблемами, от которых у мужчин типа дальтона такие вот и рекламируют Marlboro, сводит с ума. Но там действительно делают аборты, попытался возразить Ральф. Именно из-за этого и выстраиваются пикеты, правильно? Ральф вспомнил, как перед скромным кирпичным зданием, занимаемым центром помощи женщинам многие годы, демонстранты несли лозунги протеста. Ему эти люди всегда казались слишком бледными, слишком ревностными, слишком худыми или слишком толстыми и излишне непоколебимо уверенными, что Бог на их стороне. Лозунги на их плакатах гласили: "Приблизить на следующее. Нерождённые тоже имеют право на жизнь" или "Жизнь такой прекрасный выбор". И старый расхожий афоризм Аборт — это убийство. Несколько раз женщины, воспользовавшиеся услугами этой клиники, располагающиеся рядом с родильным домом Дерри, но никогда с ним не ассоциирующиеся, подверглись настоящей травле. «Да, они делают аборт, и согласился Хэм, разве у вас с женой не возникали подобные проблемы?» Ральф подумал о всех тех годах, в течение которых они с Кэролинн Пытались завести ребенка. В годах так ничего и не принесших, кроме нескольких ложных тревог и единственного выкидыша на пятом месяце беременности, и пожал плечами. Внезапно день показался ему слишком жарким, а ноги слишком уставшими. Он подумал об обратном пути, который еще предстояло преодолеть. «Господи, не знаю», — покачал головой он, — «не хочется, чтобы люди поднимали такой... такой... шум. Дэйвенпурт, хмыкнув, подошел к витрине соседа и уткнулся в плакат. Тотчас высокий бледный мужчина со спаньолкой. Это и был Дэн Далтон, собственной персоной, полнейшая противоположность Тимоти Далтону. Английский актер, ставший в последние годы особенно популярным после исполнения роли Джеймса Бонда в очередной серии фильмов об агенте 007, нашему зрителю известен как мистер Дэйвен. Рочестер в телесериале Джейн Эйр, который в представлении Ральфа и должен был бы рекламировать Мальборо, материализовался из тёмных недр магазина подержанной одежды словно вдовильный призрак, слегка запалесневший от долгого заточения в подземелье. Он понял, на что именно смотрит Дейвенпорт, и презрительная улыбка искривила его губы. Ральф подумал, что подобная ухмылка вполне может стоить её обладателю пары выбитых зубов или сломанного носа, особенно в такой, да, одурезнойный день. Дэйвенпорт, ткнув пальцем в плакат, яростно покачал головой. Улыбка Далтана стала ещё шире. Он замахнул руками на Дэйвенпорта. "Кого интересует твоё мнение?" говорил этот жест. А затем вновь растаял в таинственной глубинах Секунд-хенд. Когда Дейвенфорд повернулся к Ральфу, на его щеках пылали ярко-красные пятна. Фотографию этого типа следовало бы поместить в энциклопедии в качестве иллюстрации к слову «член», — в сердцах проговорило. «Скорее всего, он такого же мнения о тебе», — подумал Ральф, но благоразумно промолчал. Дейвен подстоял перед уставленным книгами стендом, засунув руки в карманы под красным передником, и явно размышлял о плакате с изображением: "Эй, эй, seize the day". "Ну, что ж, осмелился нарушить молчание Ральф? Думаю, мне лучше..." Дейвен Порт вышел из состояния задумчивости. "Постой, не уходи", произнёс он. подпиши сначала наше обращение, если хочешь вернуть мне хорошее расположение духа. Ральф переминался с ноги на ногу. Обычно я не вмешиваюсь в подобные дела, но ну, давай же, Ральф, уговаривал его Дэймон Порт. В этом нет ничего плохого. Мы просто хотим быть уверены, что выскочки наподобие вожаков нашего дела и политических неандертальцев типа Далтана не прекроют действительно полезный женский центр. Я ведь не прошу тебя подписывать документ в поддержку проведения химических испытаний на дельфинах. Надеюсь, промямлил Ральф. Нам бы хотелось послать пять тысяч подписей с Юзен-Дэй к первому сентября. Возможно, это ничего не изменит. Дерри не больше придорожного поселка, а эта женщина слишком занята, но ведь попытка не пытка. Ральф хотел было сказать Гамильтону, что единственной петицией, которую он подписал бы, не раздумывая, стало бы обращение к божествам сна, чтобы они вернули ему три часа отличного отдыха, украденное у него. Но еще раз взглянув в лицо книг и торговца, передумал. «Кэролайн подписала бы это проклятое обращение», — подумал он. «Конечно, вряд ли ее можно было назвать сторонницей абортов, но она уж точно не была почитательницей мужей, возвращающихся домой после закрытия баров и принимающих своих жён и детей за боксёрские груши